Глава 7. Блайд склонилась над угасающим пламенем свечи, трижды перечитывая строки все еще влажных чернил, прежде чем запечатать письма воском. Послание отцу получилось не слишком убедительным, но ей не терпелось получить от него весточку, и она надеялась, что сможет унять его волнение. Однако Элайджа был далеко не глуп и девушка беспокоилась, что написала слишком мало, чтобы казаться убедительной. В унылых стенах Вистерии не происходило ничего интересного. Блайт устала от постоянного холода и вечной скуки. На самом деле, в эти несколько дней замужества самым большим волнением для нее было написание письма отцу. Ей бы хотелось, чтобы оно было таким же драматичным, как письмо Сигния. Единственное, что радовало Блайт, это тот факт, что никакой Верены не существует, ведь так отец не сможет найти страну на карте и узнать об ее обмане. Блайт потянулась, сжав смятые конверты. Была уже глубокая ночь, но никто бы не догадался об этом по свету, льющемуся из окна. Она пыталась уснуть, хотя в ее холодном логове девушку постоянно одолевали приступы кашля. А когда она бодрствовала, разум переполняли видение безликого мужчины, при мысли о котором тоскливо сжималось сердце. Если Блайт не думала о нем, то думала о покоях жизни. О лесной поляне и туалетном столике, за которым когда-то сидела жизнь, и расчесывала свои серебристые волосы. Ей не следовало брать зеркало. Оно было настолько древним, что легко могло сломаться от легкого удара. Поэтому Блайт завернула его в атлас и спрятала в надежном месте в ящике стола, надеясь, что у Ариса не возникнет повода для обыска. Одной рукой Блайт прижимала запечатанные письма к груди, а другой держала свечу. Если пытаться уснуть было бесполезно, она может подумать о том, как отправить свои послания. Арис, скорее всего, попытается их прочитать, но без его помощи ей не справится. Хотя время от времени она замечала признаки его присутствия, он держался на расстоянии. Девушка несколько раз снимала кольцо со змеей, убеждая, что полоска света на месте — потому что эта проклятая штуковина ни разу не нагрелась, хотя последние несколько дней он скитался неизвестно где. Он пропадал всякий раз, когда она искала его, появляясь лишь для того, чтобы оставить ужину у ее двери и исчезая прежде, чем она успевала открыть. Блайт старалась не обращать внимания на эту привычку, потому что ее злило, что он занимается обычными делами существ, с мистическими способностями, в то время как она вынуждена проводить дни напролёт у камина, который свистел и шипел в унисон ее хрипоте. Со злобной лесой, которая испачкала одно из ее любимых платьев и продолжала воровать чулки, словно это было игрой. В таком состоянии Блайт уже подумывала о том, чтобы освежевать зверя и использовать его в качестве одеяла о чём и говорила Лисе при каждой возможности. Жаль, что зверёк был таким милым. Но она не могла не думать о Барисе. Особенно долгими скучными вечерами, в которые нечем было заняться, кроме как ломать голову над загадкой, которой был ее муж. На портретах он казался другим, мягким и добрым, танцующим на мху с редкой красавицей и уж тем более невозможно было не думать о нем после того, как несколько часов назад он оставил у ее двери пирожное, идеально приготовленное, с медовым привкусом и не слишком сладкое. Когда девушка откусила кусочек, оно было еще теплым. И хотя поначалу Блайд поразил необычный поступок Ариса, она быстро поняла, что дело вовсе не в его доброте. Скорее, Арис хотел дать понять, что находится в каком-то чудесном месте, пока она сидит в этой каменной темнице и надеется, что он жалится над ней и принесет свои крошки. Не было похоже, что Арис дома, но Блайд все равно решила оставить письма там, где он мог их найти. Если в ближайшее время она не отправит весточку отцу, то Элайджа, несомненно, выследит ее и даже доберется до воображаемого королевства Верена. Как бы сильно ей не хотелось его увидеть, сердце сжималось при мысли о том, что он станет общаться с Арисом. Блайд была благодарна за свет свечей, который помогал ориентироваться в каменных коридорах и спускаться по ступеням в гостиную, где Арис часто пил чай у вечно пылающего камина. Она собиралась оставить письма на чайном столике, но с удивлением обнаружила, что Арис вовсе не отсутствует. Напротив, он сидел в одном из кожаных кресел с высокой спинкой – а рядом с ним стоял полупустой стакан бурбона. От этого зрелища у Блайд сжало сердце. Она задула свечу и, затаив дыхание, принялась разглядывать его из-за угла. Было уже довольно поздно, и, может, поэтому Арис выглядел таким растрепанным. Он был похож на человека, который долго ворочался в постели и теперь сидел, склонив голову в Но в то же время он напоминал блайд сказочного принца в облегающих брюках и свободной белой тунике, расстегнутой на вороте и закатанной до локтей. Его волосы были взъерошены, а вены на предплечьях вздулись, когда он отхлебнул из бокала. Его кресло расположилось рядом с камином, и он вытянул ноги к огню, вероятно, чтобы согреться. На коленях у него лежал гобелен, напоминавший тот золотой, на который пару месяцев назад Блайт пролила свою кровь. Только этот был гораздо больше и украшен невероятными цветами, которых она никогда не видела. Между пальцами Ариса мелькнула серебряная игла, двигающаяся с такой скоростью, что Блайт не заметила бы ее, не сверкнета в отблесках пламени. Было бы неправильно сказать, что Арис расслаблен. Его движения были маниакальными и точными, но он казался умиротворенным, хотя в нем оставалось что-то нечеловеческое. Его грудь почти не поднималась и не опускалась, все его тело оставалось неподвижным, за исключением руки, которой он шил». Невозможно было смотреть на него и не видеть сверхъестественное существо, пока он переплетал краски на своем холсте, и каждый стежок был подобен удару клинка. Поначалу небольшой гобелен вскоре уже скатился по его коленям и упал на деревянный пол, удлиняясь до тех пор, пока нити не почернели, а Арис не замер. Только тогда его губы приоткрылись, и он впервые за несколько минут облегченно вздохнул. Блайт очень хотелось увидеть его глаза, когда он придет в себя, потому что сейчас его мысли явно витали где-то далеко. Молчание затянулось, пока девушка уже обдумывала свой побег, чувствуя, что вторгается во что-то личное, когда раздался тихий, как снегопад, шепот Ариса. «Почему ты не спишь?» Он произнес это изумленным, но отсутствующим тоном, словно она разбудила его ото сна. «Здесь слишком холодно, чтобы спать». Ответ прозвучал странно, как и его мягкий вопрос. Они еще никогда друг с другом так просто не разговаривали. «Боюсь, что если усну, то уже не проснусь». Арис издал странный горловой звук. «Возможно, смех?» «Может». Так и было задумано. «Не сомневаюсь в этом». Ночная рубашка Блайт волочилась за ней по полу, когда она приблизилась в попытке получше рассмотреть гобелен, который Арис так крепко сжимал в руках, так что побелели костяшки пальцев. На чем ты работаешь?» Мужчина ослабил хватку и с отсутствующим взглядом провел рукой по подбородку. «А как ты думаешь, что это?» Блайт не нужно было думать. Несмотря на свой вопрос, она точно знала, что сплел Арис. И все же было слишком сложно произнести это вслух. Вместо ответа она спросила. «Цвета что-то значат?» Арис уставился на гобелен так, словно видел его впервые, и провел большим пальцем по нитям. Он напряженно сдвинул брови, То ли нашел что-то в композиции и остался недоволен этим, то ли раздумывал, стоит ли отвечать. В конце концов, Блайт показалось, что он старается не обращать на нее внимания, но как только она отступила на шаг и собралась вернуться в свои покои, он произнес: «Каждый цвет — это эмоция. Вместе они рассказывают историю, потому что это и есть настоящая жизнь». Череда чувств и эмоций, которые побуждают человека к действию или бездействию. Ужасно сухое определение. И какие эмоции они отражают? Блайт присела на подлокотник его кресла, разглядывая нежно-желтые и зеленые, яркие как мох цвета и оттенки, которые напоминали Блайт о закате. Насыщенные розовые и сливовые тона — переходящие в оттенки, которым она не знала названия, но напоминавшие ей летнее небо перед грозой. Хотя Арис по-прежнему хмурился, он, должно быть, почувствовал, что любопытство Блайт было искренним, потому что не прогнал ее, а приподнял гобелен, чтобы ей было лучше видно. «Каждая эмоция уникальна», — сказал он. «Варианты безграничны», — И хотя существует бесконечное разнообразие цветов, каждый оттенок в какой-то степени представляет что-то особенное. Но поскольку два человека не могут чувствовать одинаково, то не может существовать и двух одинаковых гобеленов. Блайт наклонилась, чтобы рассмотреть его работу, выискивая в ней закономерность. Хотя Арис отодвинулся от нее, она все равно оценила безупречность швов ни одна ниточка не порвалась. «Так много синего!» — отметила девушка, восхищаясь разнообразием оттенков. «От бледного, как предрассветное небо, до темного цвета спелых ягод». «Да». Ари снова сжал полотно. «Человек, которому принадлежит этот гобелен, проживет счастливую жизнь». В ней не будет ничего особенного, но он доживет до старости и мирно умрет. По унылому голосу Ариса можно было подумать, что он рассказывает о тяжелом проклятии и трагичной гибели этого человека. Ты говоришь так, словно это не замечательно само по себе, сказала Блайт. Разве так плохо вести простую жизнь, которая делает тебя счастливым? Завороженная гобеленом, Блайт не осознавала, насколько близко придвинулась к Арису, пока не повернулась к нему лицом и не увидела, что его голова откинута на спинку сиденья, а взгляд стал жестким, пока он внимательно изучал ее. Я никогда не говорил, что это плохо. Нет, согласилась девушка, чувствуя, как его дыхание ласкает ее щеку и как ночная рубашка запуталась вокруг лодыжек. «Просто у тебя был такой голос, словно ты сообщаешь плохие новости, и вряд ли ты смог бы выглядеть более незаинтересованным, даже если бы постарался». Взгляд его золотистых глаз был обжигающим, как лучи солнца. Хотя Блайт и не собиралась этого делать, она поняла, что нащупала больное место и не смогла удержаться, чтобы не надавить на него снова». «Ты хотя бы помнишь имя человека, чью судьбу только что создал?» Поинтересовалась она, хотя прекрасно понимала всю опасность такого поведения. «Смешно ожидать, что я буду помнить такие вещи. Я соткал больше гобеленов, чем ты способна представить». «Смешно не помнить имени?» Блайт ухмыльнулась, довольная тем, что он отстранился. «Ты определил его судьбу всего несколько минут назад, а уже забыл о нем». Девушка пристально вглядывалась в лицо Ариса, убеждаясь, что он раздражен, но не настолько, чтобы отвернуться от нее. «Признайся, жизнь этого человека тебе наскучила?» «Конечно, мне было скучно». Отстраняясь от Блайт, еще дальше сказал он. «Человеческая жизнь тосклива по своей сути». Люди рождаются, учатся, любят, а потом всегда умирают. Не стоит осуждать меня за желание нарушить монотонный ход истории, которую я видел бесконечное количество раз». В уголках его глаз пролегли морщинки недовольства, которые почему-то показались Блайт знакомыми, как и весь этот разговор. «Я понимаю, тебе хочется урагана чувств и эмоций?» сказала она ему, вспоминая о картах в кабинете отца и местах, которые надеялась когда-нибудь посетить. «Но это не значит, что ты не должен уважать и другие истории тоже. Не стоит пренебрегать тихой, спокойной жизнью, которая делает человека счастливым». Арис проигнорировал ее слова, откинувшись на спинку кресла, будто сливаясь с ним. Хотя Блайт знала, что безопаснее всего было бы уйти от разговора и оставить мужа в покое, она не смогла удержаться от вопроса, который так и рвался наружу. «Могу я посмотреть, как ты плетешь еще один гобелен?» «У тебя будут соображения и по поводу него?» «Скорее всего», — Блайт расправила юбки, оттягивая подол от босых ног. Я высказываю свое мнение по многим вопросам. Да, я начинаю понимать это. Пусть и не сразу, но гобелен на коленях Ариса исчез в косом луче света, и на его месте появилось чистое полотно. В тот момент, когда он коснулся краев, тени заострили и без того резкие черты его лица». Держа иглу в пальцах, он помедлил, прежде чем взяться за дело. Его взгляд метнулся к Блайт, затем снова к гобелену, и, тихо вздохнув, Арис опустила иглу. В тот же миг краски начали переливаться. Блайт опустилась на колени рядом с Роком Судьбы, перегнувшись через подлокотник кресла, чтобы лучше видеть. Она была загипнотизирована танцем иглы и серебристыми вспышками, которые переливались цветами быстрее, чем она успевала уследить. Наблюдать за Арисом было все равно, что наблюдать за самым необычным представлением, и Блайт ловила каждое ловкое движение его пальцев. Ей потребовалось немало времени, чтобы заметить, что этот гобелен – и близко не был таким же ярким, как предыдущий. Тут преобладали серые и темно-сливовые тона, в конце концов переходящие в черный. В то время как предыдущий гобелен простирался до пола, этот едва доставал Арису до колен. Блайт понимала, почему его лицо стало таким мрачным. Понимала, почему он медлит, прежде чем нежно провести пальцем по последнему черному шву. Девушка положила руку Арису на плечо. «Ты не можешь его изменить?» Хотя она старалась говорить без укора, плечи Рока Судьбы все равно напряглись. Он крепче сжал иглу. «Вопрос не в том, могу ли я, а в том, должен ли». Блайт отдернула руку, услышав резкость в его голосе. «Не каждому дано состариться». Не каждому дано любить или быть любимым в ответ. Иногда мир бывает жестоким. «Но почему они должны проходить через такое? И если всего пара нитей способна изменить это, то почему нет?» «Точно так же, как смерть не выбирает, когда людям умирать, и я не решаю, как им жить», — возразил Арис. «Я пишу историю, так как она предстает передо мной», и таков порядок вещей. Не имеет значения, жесток кто-то или добр, не имеет значения, заслуживают ли они жизнь, которую получают. Душа лишь рассказывает мне свою историю, и я не меняю ее, ничего не приукрашиваю. Я даю ей ту судьбу, которую предвижу, ни больше, ни меньше. «И гобелен невозможно изменить?» спросила Блайт. «Получается, «Человек ничего не может сделать, чтобы изменить свою судьбу к лучшему?» Арис ответил сердитым взглядом, потому что они оба знали правду. Блайт изменила свой гобелен, и не один раз, а несколько. Какую бы историю он ни соткал для нее, она бросила судьбе вызов. «Ты – аномалия, опирающаяся на руку ангела смерти!» Блайт хотела спросить еще о многом, но лицо Ариса потемнело, и его взгляд стал мрачным. «Другие жизни были отняты, чтобы твоя могла продолжиться». Блайт покрылась холодным потом, когда подумала о Персии. Она обхватила себя руками, так глубоко погрузившись в свои мысли, что едва осознала, что очаг больше не горит. Огонь отражал настроение Ариса, и от этого становилось не по себе. Девушка откинулась назад, боясь разрушить странные чары, которые делали этот совместный вечер относительно спокойным. Арис внимательно посмотрел на нее, словно ожидая, что Блайт встанет и выйдет. Вместо этого у нее возник вопрос, и хотя она боялась ответа, она не могла не спросить. «Как выглядит мой гобелен?» Законченный гобелен исчез, и Арис наклонился к ней, опершись локтями на колени. «Твой гобелен?» Начал он ласково, но постепенно и вот он становился все более язвительным. «Один из самых отвратительных, а я, поверь мне, повидал их несчетное количество». Хотя они постоянно пытались оскорбить друг друга, У Бладь сложилось отчетливое впечатление, что Арис говорит серьезно, и она почувствовала гордость. Раз ее гобелен ему не нравился, то, несомненно, был потрясающим. Она попыталась рассмеяться, но не смогла, потому что ее одолел приступ кашля. Арис нахмурился еще сильнее и отпрянул. «Прикрой рот, дикарка!» «Я прикрываю рот!» Отрезала девушка. «Что ты хочешь, чтобы я сделала? Вылечила простуду волшебным образом? Это ты и твоя пыльная промозглая камера пыток виноваты в том?» Блайт не договорила и снова закашлялась, а затем резко продолжила. «Что я вообще заболела?» Он побарабанил пальцами по подлокотнику и, словно решив, что ему нечего сказать по этому поводу, обратил внимание на письма, о которых Блайт совсем забыла. «Что это?» Блайт прижала конверты груди, надавив большим пальцем на одну из восковых печатей. «Письма. Это я вижу. Но почему их два?» Девушка с трудом подавила желание прикусить губу, чтобы не навлечь на себя подозрения, ведь в письме к Сигне Она практически умоляла кузину приехать и вызволить ее отсюда. «Одно для отца, а другое для Сигны. Мне же не запрещено общаться с ней». Казалось, Арису было тяжело даже просто слышать это имя. «Надеюсь, ты написала ей, чтобы она образумилась и поменялась с тобой местами?» Он протянул руку, и Блайт с трудом заставила себя вложить письма в его ладонь. Она бы не удивилась, если бы он вскрыл конверты. Но вместо этого пергамент исчез из виду, как только коснулся руки Рока судьбы. Должно быть, изумление отразилось на ее лице, потому что Арис устало нахмурился. «Я не стану унижать себя чтением твоей личной переписки», «Как бы мне ни было интересно, что-то написала о необычном медовом месяце и нашей веселой жизни, я призову на помощь воображение, как любой цивилизованный человек». Блайт вынуждена была признать, что, будь она на его месте, то позволила бы любопытству взять верх. Наверное, стоило поблагодарить Ариса за то, что у него оказалось больше такта, как бы ее это ни злило. «Они получат твои письма с дневной почтой». Рок судьбы встал с кресла, опустил рукава, повернулся к Блайт спиной и направился по коридору. «Болезнь измучила тебя. Иди в постель». Блайт потребовалась вся сила воли, чтобы прикусить язык, когда Арис удалился. Она снова зажгла свечу от камина, мысленно проклиная грубияна, и направилась обратно в свою комнату. Бросив хмурый взгляд на нелепую ручку в виде кабана, она распахнула дверь. На этот раз комната не была залита серебристым светом. В ней царила такая тьма, что Блайт не смогла бы разглядеть ничего и на шаг впереди, если бы не свеча. Было ли это игрой ее воображение, или в комнате действительно стало теплее? Блайт вытянула свечу и обнаружила причину такой темноты. «Шторы. Наконец-то этот грубиян сделал что-то хорошее».